Понимая, что ему не уйти от конницы, пехотинец все же ломает строй и бежит на верную смерть. Зная, что лишь сплотившись с товарищами, солдат выбивается с поля, Такое все же подставляет беззащитную спину. Почему? И тебя кто хранил до сих пор? Индульф больше не осуждал людей, отдающих свою душу темному страху. Быть может, так проявляется непреодолимая сила судьбы, которая властвует на берегах теплых морей. Победив Тотилу, Нарзес спешил избавиться от лонгобардов, безудержу грабивших Италию. Полководец Валериан повел опасных союзников на север, пытаясь сохранить от них жалкие клочки населения Италии. Казалось, война должна окончиться. Нет, остатки итальянской армии, вырвавшиеся после разгрома, убивали заложников, убивали семьи сенаторов, патрикиев, убивали всех сколько-нибудь заметных людей, подозреваемых в сочувствии к ромеям. Бывшие рабы, бывшие сервы, обнищавшие колонны не просили и не давали пощады. Победа Нарзеса сделала сигналом общей резни. Еще раз, в пятый раз, был занят Рим. Федераты резали. Филимут повторил в Первом Риме избиение жителей, устроенное раньше в Риме Втором. Нарзес закрывал глаза ничего другого не оставалось победителю Запада. Последний вождь италийцев Тея мог бы, взяв казну, оставленную Тотилой в Тициниуме, уйти к франкам или отдать им Тициниум, получив взамен покровительство, жизнь, благополучие. Но Тея, как и Тотило, не отказался от терновой диадемы Италии. Недалеко от Неаполя, в крепости Кумах, держались италийцы, которыми командовал Геродиан бывший рамейский военачальник, и Алигер, брат Теи. Тея просил помощи у франков. Жадные хищники хотели выждать, но когда Валериан, провожая лангобардов, осадил итальянский гарнизон в Вероне, к нему пришли посланные франков и дерзко дали ему понюхать Франциску. Франки уже считали своей собственностью страну к северу от По, и великая империя отступила. Собрав тех, кто еще хотел сражаться за свободу Италии, Тея бросился на юг. Нарзес занял горные проходы. Тея обманул врага. Стало легко незаметно ходить по Италии пустых городов, одичавших собак и обнаглевших волков. И теперь ты сидишь, Индульф, и ждешь еще одной битвы. Из всех, кто пришел с тобой на берега теплых морей, прельщенный поисками невозможного, выжил только ильменец Голуб. Где остальные? Их кости разбросаны по долинам, ущельям, горам и полям Италии. Их кости лежат в пучинах теплых морей. Над ними плавают чужие рыбы, безразличные каскалы пустых черепов. Товарищи! Тени! Ты тень прошлого Индульфа. Голубь тоже тень. Тень и второй твой товарищ Алфен, человек из племени который долго носил повязки на шее и на запястьях, стыдясь неизгладимых шрамов от рабского ошейника и браслетов цепей. У Теи оставалось несколько десятков кораблей. Удалось выручить гарнизон кум и вывести казну. В обозе шло сто телег с золотом. Никто не глядел на бесполезные сокровища. В пустой Италии не наймешь солдат и не купишь хлеба. Везувий мычал. Из кратера выбрасывалась горячая зола, освещенная снизу багровыми лучами подземного огня. Необычайная, невозможная для глупцов. У горы голос, как у быка, величиной с гору. Везувий окно христианского ада. Души людей наполняют тощими птицами воздух Италии. Индульф не боялся умерших, не страшился чужого ада. Пусть один христианин Толкает в пекло другого. Два месяца стояли вблизи везувия италийцы и ромеи. Их разделяли, как глубокий ров, отвесные стены берегов реки Дракон. Стрелки, прячась, охотились на людей через реку. Тем, кто не имел опыта Индульфа, казалось, что подобное может длиться вечно. Пока человек дышит, он надеется. Сила была у Нарзеса. Он строил на своей стороне деревянные башни, готовясь перебросить мосты через пропасть командующий италийскими кораблями, продался ромеям. И без изменников флот достался бы Нарзесу, к которому подходили и подходили боевые галеры. Потеряв море, Тея лишился продовольствия. Италийцы отошли на Молочную гору. Узкие ущелья, крутые подъемы, неприступная крепость и ничего, кроме конского мяса. Здесь собрались все, кто решил не сдаваться. Обреченные. Бывшие свободные и бывшие несвободные, о которых говорил благородный Тотила. Я никогда не приму мира, по которому меня обяжут выдать воинов, носивших прежде ошейник раба. Последние из живых италийцев, как казалось Синдульфу. Ночью с горы виднелись пятна костров на северо-западе, лагерь Нарзеса. С вечера от точки живого огня можно было увидеть и в других местах в темноте думалось, что Италия еще жива. День показывал ромейские корабли на море, с двух сторон опоясавшим выступ, и развалины на суше. Ночные огни в округе были только кострами солдатских шаек, которые шакалами бродили везде. С горы Индульф мог насчитать сразу пятнадцать или шестнадцать городов, поселков, убитых войной. Разрушенные виллы не стоило считать. Нигде нет жителей, везде дворы и сады по нескольку раз перекопаны солдатами-кладоискателями, сломанные стены, заподозренные в укрытии имущества хозяевами домов, которые никогда не вернутся. За сто телег, груженных кумской казной, здесь не купить одной пресной лепешки, печеной в зале. Быки съедены, пустые телеги пошли в костер. Верные из верных, честные из честных помогли последнему Рексу Италии похоронить последние остатки казны Феодориха Великого. Где? Индульф забыл. Сухая, как песчаник, жесткая, будто железо, дружба мужчин, высшее чувство души. Слитки, монеты, жезлы, диадемы утонули. Было сладко смотреть, как умирает проклятое золото. И сделалось горько, когда тусклая груда желтых вещей поднялась над водой. Неужели наполнилась трещина в земле? Неужели обманула веревка длиной в сто локтей, не доставшая до дна? И вдруг все провалилось. Бездна глотнула. Некто рванул к себе дар людей, отчаявшихся в силе золота. Кто-то назвал имя подземного бога, Атея плюнул вниз и отвернулся.